Глава 13 Женевьева и Лиза. Сессию я хоть и с большими трудностями, но все же сдал на отлично. Помог декан факультета, и теперь предстояла летняя практика. Наступила вторая декада июня, и через неделю все студенты готовились выехать за город на неизвестный мне полигон, где она, собственно, и пройдет. А пока оставалось свободное время, я решил заняться пистолетом. В академии имелась своя лаборатория. Студентов туда, конечно, пускали, но нехотя и редко. Впрочем, во время сессии и сразу после сдачи экзаменов она пустовала, и появлялась возможность, не оглядываясь на других, экспериментировать в волю. Вот мы с Петром и начали там заниматься осуществлением своих планов по модернизации оружия. Общее понимание того, что я хотел получить на выходе, у меня имелось. орудие для приложения своих титанических усилий тоже – Деньги на различные мелочи и несуразности также присутствовали, и мы начали. Больше всего познания в огнестрельном оружии продемонстрировал Пётр, которому оружие безумно понравилось, даже больше, чем мне. Я же рассказал ему идею, показал ее, обосновал и указал примерный путь реализации направления. Примерно так мне это показалось. Мне хотелось бы привлечь к этому проекту и Женевьеву с ее весьма интересным даром, ведь она могла придавать любому материалу совершенно новые свойства, и с ее помощью можно изрядно облегчить оружие, в то же время сделав его крепче. Но, вы я с ней сейчас совсем не общался. Да и не мог. Другой факультет, другой уровень, другие друзья. Я несколько раз видел ее издалека, даже порвался к ней подойти, но в последний момент меня что-то останавливало. Может, ее холодный взгляд или вечно крутящиеся рядом подружки, особенно Марфа, которую я про себя называл канопатом Пинкертоном. Был такой сыщик в одном детективном романе. Эта Марфа вечно совала свой курносый нос куда ни попадя, причем чрезмерно, что иногда удивляло, а чаще раздражала. К сожалению, все это не дало мне возможности решиться и откровенно поговорить с Женевьевой, и я отложил разговор на время окончания полевой практики. А если не получится, то на следующий год. Пока решил так, хотя если смогу, то поговорю и раньше. Петр заметил, что я перестал говорить о Женевьеве и понял, что я полностью переключился на новую подругу. Лишних вопросов по этому поводу он мне не задавал, за что я ему был благодарен. После долгих похождений в лабораторию нам удалось общими усилиями создать из второго пистолета весьма странный экземпляр, который теперь стоило опробовать в деле, но для этого нужно выехать за город или отправиться в тир. В тир опаснее, мало ли как поведет себя оружие. «Да и патронов я ему нему еще не придумал и не разработал», — объяснил я Петру, да он и сам это понимал. «Не успели мы реализовать свои планы по испытанию оружия, как совершенно неожиданно всех первокурсников вызвали в деканат и отправили на собрание в самый большой зал». «Зачем мы здесь?» — задал я вопрос Петру. «Не знаю. Наверное, сообщить хотят что-то очень важное». «Ну да». Все собравшиеся недоуменно переговаривались и ждали объяснений, Вскоре на кафедру вышел ректор академии, позади которого разместились деканы факультетов, где обучались первокурсники. «Господа студенты, всем здравствуйте! Я уполномочен сообщить, что полевая практика, которую вы намерены проходить после успешного окончания первого курса, заменяется на военно-полевые сборы. Там за первые две недели вы пройдете начальный курс солдата, И оставшиеся две недели посвятите обучению основам управления малыми подразделениями в рамках подготовки нашей империи к возможной войне. В зале тот час поднялся возмущенный, недовольный, а в некоторых случаях и радостный гул. Это не мое распоряжение, господа студенты, а распоряжение Министерства образования империи. Так что ни от кого никакие возражения не принимаются. Эта практика является обязательной. Более того, другие курсы также ее пройдут но в более усеченном виде. После этих слов зал загудел еще больше, а ректор между тем продолжил. Но есть в этих новостях и более приятные известия. В частности, вам выплатят жалования за этот месяц в размере месячной зарплаты начинающего инженера. Да-да, 100 злотых для любого из вас станут не лишними. Кроме того, военное министерство организует для вас более комфортные условия, чем для обычных новобранцев. А обучением займутся не действующие офицеры, а офицеры запаса, что само по себе намного проще и комфортнее для вас. Прошу эту учесть, если надумаете возмущаться. Как только ректор академии сделал паузу, зал заполнил гул, но уже не возмущение, а одобрение. Каждый из собравшихся в зале студентов активно общался с соседями, обсуждая услышанную новость. Выкрики несли самые разные, меня же это известие скорее обрадовало, чем огорчило. Я хотел учиться на офицера-бомбардира, и вот нежданно-негаданно появилась такая возможность. Да еще и денег заплатят. 100 злотых для меня даже сейчас являлись весьма значительной суммой. Да и для Петра тоже. Поедем, Петр? Куда мы денемся? Конечно, поедем. Хотя и не хотелось бы. «Господа студенты, я прошу вас заметить, что каждый, пройдя обучение в ходе военно-полевой практики, приобретет соответствующую запись по окончании академии, что положительно скажется на вашем дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Не стоит забывать об этом. Каждый кует свое счастье заранее, господа. Не забывайте об этом, иначе впоследствии придется о том горько пожалеть». «Но вот есть еще один полезный задел», – прокомментировал слова ректора Петра. «Мне, например, такая запись весьма импонирует, и я тоже рад, что пройду подобную практику». «Ага, заодно и пистолет там наш испытаем. На стрельбах». «Ммм, Федя, не стоит туда соваться с нашим оружием. Тебе и так постоянно везет, а уж с ним, так тем более, возможно, приключение. Не буди лихо, пока оно тихо». «Да, оно само по себе бродит постоянно где-то рядом». «Да уж». «Господа», – между тем продолжал ректор, – На всех факультетах деканатом составлены списки, с которыми каждый может ознакомиться уже сегодня. Там же обозначены и места военно-полевых лагерей. Их несколько, и вы сможете узнать, куда именно вам предстоит ехать. И последнее, о чем я бы хотел вас уведомить и предупредить. Тот, кто откажется от предстоящей практики, будет незамедлительно отчислен из Академии. Об этом есть соответствующий пункт в приказе Министерства образования. Никакие отговорки по вероисповеданию или пацифизму неприемлемы и не станут приниматься к сведению. Либо вы убываете в военно-полевой лагерь, либо также убываете, но домой. Приказ Министерства образования. На этом у меня все. Прошу после моего ухода обратиться в деканаты и там задать все интересующие вас вопросы. Срок на обдумывание и подготовку – два дня. Всего хорошего! И ректор, деланно улыбнувшись, сошел с кафедры, дал несколько распоряжений декана, после чего быстрым шагом удалился, вызвав небольшой ступор у оставшихся в зале студентов. После ухода ректора смятение у присутствующих длилось совсем недолго. Скачив со своих мест, студенты, галдящие как стая ворон толпою, направились к столу, где сидели деканы факультетов, и окружив, принялись засыпать их вопросами, а получив ответы, отправились кто куда общежитии и Академия еще кипели несколько дней, пока каждый не узнал, когда именно и куда ему предстоит отправиться. Нам с Петром повезло попасть в один полевой лагерь, расположенный в Орловской губернии, недалеко от небольшого, затерянного между оврагами села с довольно странным названием Кунач. «Когда едем, пётр спросил я его, когда мы узнали о распределении и сроках прибытия. «Поехали послезавтра, соберем вещи и поедем поездом». «Согласен». Я тоже так думаю. Как раз время останется для закрытия всех дел здесь. Через два дня мы стояли на железнодорожном вокзале, ожидая прибытия поезда. А я вспоминал встречу с двумя девушками. Лизой и Женевьевой. Перед самым отъездом я решился встретиться и с одной, и с другой. Не имея возможности заранее уведомить Лизу о своем визите, приехал к окончанию ее занятий и встретил прямо у входа в музыкальное училище. «Ой, Федя, а мы же не договаривались?» Я уезжаю на военно-полевые сборы. Министерство образования прислало приказ о привлечении к ним в обязательном порядке всех студентов. Думал, что смогу спокойно встретиться с вами в выходные и обсудить отъезд на каникулы, но, увы, придется завтра уезжать. «Ой, как жаль, я тоже хотела с вами поговорить. А вы когда вернетесь?» Лиза смотрела на меня своими прозрачно-голубыми глазами, ожидая ответа, и сильно волновалась. «Не знаю, сборы вроде продлятся месяц. К тому времени наступят каникулы. Возможно, что мы сможем увидеться только осенью». «Как жаль. Но, может, вы найдете время вернуться после сборов?» «Не могу ничего обещать. Иногда обстоятельства оказываются сильнее наших желаний». «Я бы очень хотел увидеться с вами еще раз», – тихо произнесла Лиза и тут же смущенно опустила глаза. «Я тоже этого желаю, но не могу обещать, чтобы не оказываться обманщиком. Я буду думать о вас. Вот это я могу вам обещать совершенно точно». «Я тоже. Проводите меня?» «Если вы позволите?» «Конечно. Давайте с вами просто погуляем до моего дома». «Как скажете». Я взял девушку под руку, и мы медленно пошли по улице, сначала молча, а потом разговаривая. И чем дальше, тем больше и оживленнее. До ее дома мы шли два часа, и уже прощаясь, Лиза неожиданно для меня разрешила поцеловать ее в щечку. «Это вам от меня подарок, чтобы помнили обо мне». И засмущавшись, юркнула в подъездную дверь. Я немного опешил, но не стал стоять столбом, а повернулся и пошел по улице, переживая свой первый поцелуй. Но душа стала радостной и восторженна. А вокруг пахло летом. Стояла теплая погода, свежий, чуть прохладный ветерок с Петровского залива обдувал мое лицо, раскрасневшееся от избытка чувств. Всё во мне пело и трепетало от первого поцелуя, и я бесцельно прошагал где-то час, пока другие мысли не стали одолевать мою голову. Мне еще предстоял разговор с Женевьевой, которую я намеревался увидеть завтра перед самым отъездом. На их факультете планировалось последнее собрание. Не знаю, по какому поводу. Кажется, какая-то ознакомительная лекция, после которой их распускали по домам. Уж барышень точно. Вот после нее я и собирался увидеть Женевьеву. Конечно же, совершенно случайно. Так оно на следующий день и произошло. Я стоял недалеко от выхода из учебного корпуса, где проходила лекция, и напряженно ждал, стараясь не показать своих намерений. К назначенному времени лекция подошла к концу, и из здания начали выходить студенты и расходиться в разные стороны, кто группой, кто поодиночке. Вскоре вышла и заветная троица барышень студенток, окруженная кавалькадой поклонников со своего курса. Они неспешно шли по аллее, в конце которой стоял я и в задумчивости смотрел по сторонам, избегая бросить взгляд на ту, ради которой сюда и пришел. Меня заметили издалека и, неспешно подходя, как мне показалось, продумывали различные развитие событий, постепенно избавляясь от шлейфа поклонников, которые частично ушли сами, а частью вела подружка по имени Дарья. К мне Женевьева и Марфа подошли втроём. Один из поклонников никак не хотел убраться прочь и назойливо следовал за ними. Завидев их вблизи, я тотчас провернулся к ним и молча ожидал, когда они пройдут мимо, чтобы завязать разговор. «Здравствуйте, Ваша Светлость!» – проговорил я, как только Женевьева поравнялась со мной. «Здравствуйте, господин барон. Вы меня ждете?» «Да, хотел попросить вас уделить мне пару минут». Женевьева посмотрела на меня из-под шляпки с холодным выражением лица, а потом, повернувшись к Марфе, произнесла «Марфа, прошу вас пройти со своим кавалером на несколько шагов вперед. Господин барон хочет мне что-то сказать конфиденциально. Я вас догоню». Марфа искосов взглянула на меня и, схватив за руку опешившего студента, быстро повела его за собой, остановившись на расстоянии, при котором трудно было услышать разговор, и в то же время легко увидеть все происходящее между нами. «Я слушаю вас, господин Дегтярев. Я сегодня убываю в военно-полевой лагерь, вы, наверное, уже слышали об этом, а сразу после него уеду на каникулы, чтобы вернуться уже осенью, на второй год обучения. Я замолчал, сделав паузу». «Да, я слышала. Желаю вам успехов в обучении военному делу. Вы же, помнится, хотели учиться на бомбардира?» «Да, у вас хорошая память. И вот моя мечта сбылась, только завуалирована». «Что же, я рада за вас?» — по-прежнему холодно разговаривал со мной Женевьева. «И вы остановили меня только, чтобы сказать об этом?» «Я хотел поговорить с вами, потому тут я осёкся и не знал, как продолжить своё предложение. Я уже тысячу вариантов перебрал, чтобы озвучить то, что чувствовал». Но когда начал говорить, то слова буквально застряли у меня в горле. «Потому?» – заинтересовалась Женевьева, и на ее губах заиграла легкая улыбка. Глаза оживились и заблестели явной смешинкой, что развязало мне язык. «Потому как я увижу вас совсем не скоро». «Хм, и что? У вас уже есть на кого смотреть? Судя по тому, что вы начали встречаться с какой-то девицей. Зачем вы меня остановили?» Это с вашей стороны весьма нагло и неосмотрительно, но на первый раз я вас прощаю, в виду вашей молодости и неопытности. А во второй раз потрудитесь сначала придумать вескую причину для разговора со мной и при этом не встречаться с другими барышнями. Это, конечно, ваше дело, но если вы хотели увидеть именно меня, то и ведите себя соответственно. Вы больше не мещанин, а дворянин, причем получивший наследуемый титул, который передадите своим детям, если таковые у вас появятся. Так что... «По отбором невесты вам следует озаботиться заранее. А меня попрошу не останавливать и не говорить бессмысленные фразы. Всего хорошего». И решительно дёрнув плечиком, оскорблённая в лучших чувствах, графиня быстро прошла вперёд, провожаемая моим беспомощным взглядом. Впрочем, ничего иного я и не ожидал. Надеялся, конечно, но в глубине души понимал, что этот разговор ничего не принесёт, кроме расстройства. А вот о том, что ей известно о моих встречах с Лизой, для меня стало откровением. Я даже подумать не мог, что кто-то в Академии знает об этом, кроме меня и Петра. Может, это Пётр сказал кому-то, а тот передал другим, и информация пошла гулять по Академии. Хотя нет, Пётр мне друг и рассказывать не станет. Я вздохнул. Какая разница, откуда? Но Женевьева уже знает. А значит, мои шансы на её руку и сердце ещё уменьшились. И если раньше они составляли 10% успеха, то сейчас явно стремились к нулю. Что же, я хотел как лучше, а получилось как всегда. Но не поговорить с Женевьевой я не мог. От воспоминаний меня отвлек гудок паровоза, что показался на подъезде к перрону. Постепенно замедляясь, он буквально подкрадывался к нам, пока не привез все вагоны, что толкал за одним ходом. Вагоны лязгнули, останавливаясь. Паровоз подал последний гудок. Густая и плотная струя белого пара вырвалась из трубы, и он застыл на месте, пыхтя паровым котлом. «Идем, Федя, вагон подан!» Толкнул меня под локоть пётр и, подхватив дорожные чемоданы, мы последовали к своему вагону. Войдя внутрь и усевшись на свои места, мы осмотрелись. Вагон, по моему мнению, оказался выше всяких похвал. Да и ехать нам предстояло совсем недолго. Сутки до Орла, а там добираться на перекладных до военно-полевого лагеря. А дальше, пока неизвестно, но уже интересно. «Ну что, поговорил с Елизаветой и Женевьевой перед отъездом?» Спросил меня пётр уже вечером, перед тем, как мы собрались ложиться спать. поговорил «И как?» «С Елизаветой и все хорошо. А Женевьева откуда-то узнала, что я встречаюсь с другой девушкой и обдала меня таким холодным видом, что меня аж зубы заломило». «Женевьева?» «Она может, это у нее в крови. Но не думаешь ли ты, что это я сказал о ваших встречах с Лизой?» «Нет, друг, не думаю. Зачем это тебе? но интересно, каким образом она узнала?» «Это ей Марфа сказала. Та постоянно сует свой нос во все дела чужие. Наглая купчиха». Тебя кто-то где-то увидел с Лизой и рассказал в академии. А Марфа, она как удачливый рыбак, что ловит в свои сети каждый день много рыбы, в виде вездесущая. И знает чуть ли не все о каждом первокурснике. Вот и нашла тебе информацию. О чем тут же уведомила свою старшую подругу. У барышни все просто и без затей. Увидел? Расскажи. Не знаю, наверное. Да точно так. Ладно, не переживай, Федя. Но сказала и сказала, не думай о ней, думай лучше о Лизе. Она обрадуется тебе. «Да, ладно. Завтра приедем, и я смогу забыть об этих переживаниях хотя бы на время. Тебе проще, ты нашел себе одну девушку, а я, получается, двух люблю». «Ха, ну ты Федя даешь, а по тебе не скажешь, что ты многолюб, оказывается». «Да какой там, получилось, что полюбил сразу девушку, на которой не смогу жениться, а потом остыл. Ты же сам говорил, что никаких перспектив на нее у меня нет, даже с получением титула барона». «Говорил, но любви не прикажешь, а природу не обманешь. Вот ты и загорелся новой пассией. Да и ты не вупрек тебе, я сам такой. Просто не случилось маркизу или княгиню полюбить. Далеко они от нас с тобой. Вот только же не в Еву и попалась, да и то случайно. А видел, какой за ней хвост из поклонников тянулся?» «Видел. Еле поговорить удалось. Ну и как?» «Да я тебе уже говорил. Пару слов сказала, холодом проняла и ушла, гордо подняв голову, хотя надежды у меня никакой и не имелось» но не смог уехать, не переговорив с ней. Понятно. Время покажет, чего ждать. Вдруг ты опять чего-нибудь совершишь, и император тебе облагодетельствует и даст следующий титул. Впрочем, после барона я даже не знаю, что он может дать. Слишком рано. Проще денег или награду вручить. Ага, да мне лучше деньгами взять, а всего остального постепенно сам добьюсь. Блажен, кто верует. Ладно, завтра с утра уже прибываем. Давай спать. Утро застало нас умывающимися, и ровно через два часа мы подъезжали к станции назначения к городу Орел. Выгрузившись с поезда и покинув вокзал, мы принялись искать извозчика, чтобы добраться до дилижанса, осуществляющего междугородние перевозки. Нам следовало ехать в сторону города Ливны, где-то на полпути к которому и располагалось таинственное село Кунач. Впрочем, как гласил справочник, свое название оно получило по имени мелкой речушки Кунач, А уж что за слово такое интересное, то терялось в глубине веков, может оно и не скласское вовсе, а татарское, или еще какое. Поймав извозчика, мы доехали до станции дилижансов, и подождав около часа, разместились в одном из них, заняв место на его крыше, и стали смотреть по сторонам. Делижанс располагал внутри сиденьями на десятерых человек, и еще два имелись сверху, которые мы и заняли, по причине молодости и желания лучшего обзора. Сверху открывался замечательный вид на всю местность, по которой мы проезжали. Ради этого мы и забрались на верхотуру. Мешал только ветер, но его мы старались игнорировать, так как погода стояла теплая, настроение отличное, а вид открывался превосходный. Дилижант съехал неспешно, останавливаясь возле каждого крупного населенного пункта, встречающегося на пути. Люди заходили, выходили, и дилижант строгался дальше. Два кучера, один из которых имел при себе револьвер, управляли дилежанцем крепкой рукой. Оружие имелось и у меня, причем оба пистолета. Один наполовину переделанный, который я не захотел оставить в общежитии, твердо решив не возвращаться туда до осени, а второй целый шварцлозе. Обещания, данные Лизе, можно и забыть, да и отношения наши не зашли еще настолько далеко, чтобы, сломя голову, мчаться к ней. А Женевьевы в Павлограде все равно не будет, тогда зачем мучиться? Между тем, дилижанс набрал приличную скорость, отчего ветер буквально выдувал из наших голов все посторонние мысли. Мы тряслись на крышу, уцепившись за поручни, что ограждали ее, и пялились во все глаза на красоты, что простирались по обе стороны дороги. Пока ехали по городу, смотрели на барышень, постройки и остальных прохожих. За городом уже смотреть на людей не получалось, и мы наслаждались сменяющимися природными видами. Однако дилежант съехал быстро и часа через два начал притормаживать. «Пру!» – крикнул четверки лошадей кучер, благообразный мужик с усами в разлет. «Кто на кунач ехал? Приехал и!» «Мы ехали. А далеко ли до военно-полевого лагеря?» «Того не знаем. Вон речка, вон мост через нее, а дальше Косогор. Там лошадям трудно идти, поэтому остановка здесь. Как раз отсюда разгонимся и преодолеем его. А само село вон, справа где-то за ним и лагерь вашей скомой». «Вещь все свои забрали, ничего не забыли?» «Нет, ну, тогда но тогда прощевайте, но пошли, родимые!» Дилижант тронулся и, постепенно набирая ход, поехал к недалекому мосту, оставив нас глотать пыль на обочине, где мы слезли с него. «И куда вот теперь идти?» – спросил я, приставив глазам руку козырьком и смотря в сторону, где белели и чернели маленькие отсюда домишки большого села. «В село пойдем, сельские жители знают все». Спросим у первого попавшегося, лучше у старика, а то бабы бестолковые, только запутают, ответил Петр. М да, ну идем. Подхватив чемоданы, мы пошли в село. Довольно быстро наши ботинки запылились, а тропинка, что вела нас от остановки дилижанса, затерялась между высокой до пояса травой и небольшим перелеском, окружавшим с обеих сторон речку, мимо которой и пролегал наш путь. Примерно минут через двадцать, продравшись сквозь вымахавшие в человеческий рост здоровенные лопухи, мы оказались возле первого дома. Ничего там не застав, пошли дальше, прямиком к большому колодцу, возле которого стояла разноцветная стайка женщин. Разноцветная по одежде, а не по коже, если вы ненароком подумали о том. К ним мы и направились. «Здравствуйте! А не подскажете, где здесь рядом находится военно-полевой лагерь? Нам подсказали сюда идти». Женщины по большей части среднего возраста и пожилые с интересом разглядывали нас еще издали. А сейчас, быстро переглянувшись друг с другом, сразу же загалдели. «Да какой лагерь? Нет тут никакого лагеря». «Да ты шо, Матрена, не знаешь, что ли? На выселке, что рядом с домом бабуля Игната, копошится кто-то». «Да это не то, то нанятые работники», — вмешалась другая. «Что у помещика бывшего работают? Он новую траву какую-то заморскую решил посадить, вот и нанял их. Они там целым табором стоят» а а тады не знаю, может, другие какие, в отдалёчке?» «А воинская часть здесь поблизости есть?» Вдруг осенила меня мысль после десяти минут бестолкового обсуждения. «А как же, есть, ну далече от нас. Это вам нужно с Дормидонтом поговорить. Он всё в округе знает, так он и отвезёт вас куда надобно да и подскажет, если мы вас запутали совсем. Кто тут у нас рядом из мальчишек шастает? а вон Степан бегает. «Степан, а ну подь сюды!» На крик одной из женщин мигом примчался босоногий мальчишка лет семи-восьми. «Отведи, господ, к Дермидонту! Да никуда не сворачивай и ничего не проси!» «Ага!» – шмыгнул носом загорелый до черноты пацан и, призывно махнув нам рукой, отправился куда-то вперед, а мы за ним подхватив свои чемоданы. Идти пришлось довольно далеко, и минут через двадцать мы стояли во дворе крепкого бревенчатого дома. Больше всего меня поразил не сам дом, а отсутствие возле него забора. Как-то непривычно – У нас на юге даже возле самой захудалой хаты имелся прочный и высокий забор, как минимум живая изгородь из колючего и непролазного тёрна, или на худой конец густого переплетения веток и стволов ползучей ежевики. А тут ничего. там оказался худой и долговязый мужик лет сорока, чинивший в это время во дворе под кругу. Мальчонка глянул на нас, потом на дядьку, к которому нас привёл, и безапелляционно заявил «С каждого по грошику». Я пошарил в кармане и, выудив оттуда монету, в три грошика протянул ее пацану. «Спасивочки!» – выхватил он у меня деньги и был таков. «Чего пожаловали!» – глянул на нас из-под густых, выгоревших на солнце бровей, дермитон «Ищем военно-полевой лагерь», – вот рассказал пётр «И вот никак найти не можем. Бабы, что у колодца, не смогли ответить на наши вопросы и снарядили мальчонку, чтобы он отвел к вам». «Это тот, что возле воинской части сделали». «Не знаем. Нам предписание дали явиться туда на сборы, и адрес указан село Кунач». «Понятно. И, видимо, вы первые приехали, не знают о вас. идти туда далеко, да и заблудитесь еще. Я довезу, если хотите». «И сколько будет стоить? По гривеннику с каждого, и продуктов с собой дам, пообедайте. А то, пока вас на довольствие поставят, пока то, пока все, проглодаетесь. Можете у меня поесть, и до вкусное сытная. Полтыну возьму за обед, и поедем». Я взглянул на Петра, тот пожал плечами. Ей действительно уже хотелось. Глупо отказываться, да и недорого. Согласны? Идите в дом, сейчас жонка накроет. Обед и вправду оказался очень вкусным и сытным. Да и вообще нам понравился этот дом. Чистая хата с выскобленным до столом, покрытым льняной скатертью. Окна, забранные стеклами, сейчас распахнутые на Икона в углу, занавешанная чистыми белыми рушниками в серебряном оклане. Все свидетельствовало о том, что хозяин дома отнюдь не бедствовал. «Поели? Ну, тогда поехали!» Дождался окончания нашей трапезы хозяином махнул рукой, указывая на двор. Когда мы вышли из дома, во дворе уже стояла запряженная, одинокая, но очень сильной лошадью тачанка, или вазок, не знаю, как точно назвать его. С одной стороны, он казался простецким, сделанным из дерева, без всяких новомодных штучек, а с другой стороны, этот вазок имел колеса с рессорами – Да и колеса сами каучуковыми оказались. «Садитесь и едем!» Как только мы уселись, Дормидонт тронул поводья, и коляска выкатилась со двора.